Вернувшись из Ближневосточной поездки на родной остров, Черчилль испытал там неприятное разочарование. В это время освободился пост министра финансов, который он мечтал получить. Однако решено было оставить этот портфель за консерваторами, и министром финансов стал Хорн. По свидетельству Бивербрука, Черчилль был очень, очень, очень, очень рассержен. После Ближнего Востока Черчиллю пришлось заняться ирландской проблемой. Сразу же после войны обнаружилось, что партия ирландских националистов потеряла влияние в стране, и руководство национально-освободительной борьбой перешло в руки партии Шинфейнеров, которая ставила своей целью добиться немедленно независимости Ирландии. Шинфейнеры готовы были добыть свободу для своего народа силой оружия. Вскоре началась ожесточённая и кровопролитная колониальная война в Ирландии. Несмотря на огромный перевес сил на стороне Англии, обстановка складывалась таким образом, что выиграть ту войну она не могла. Английское правительство раскололось по вопросу о том, как быть дальше с Ирландией. Одни министры настаивали на подавлении сопротивления ирландцев силой и на сохранении в стране английского колониального управления, другие утверждали, что нужны некоторые уступки, что Ирландию необходимо расчленить, присоединив северное графство к Англии и предоставив самоуправление южным графством. Черчилль занял своеобразную позицию. Он предлагал в начале силой раздавить сопротивление ирландцев, а уже затем предоставить южным графствам некоторую долю свободы. Английское правительство по внутриполитическим и внешнеполитическим причинам было лишено возможности принять радикальный план Черчилля. Убедившись в безнадежности вооруженной борьбы в Ирландии, оно предложило Шинфейнерам переговоры. Переговоры были длительными и трудными. Черчилль входил в состав правительственного комитета, который вел эти переговоры. Главными представителями ирландцев были Гриффит и Коллинз. Коллинз был выдающимся организатором вооруженной борьбы против Англии. За его голову правительство объявило награду в пять тысяч фунтов стерлингов. Однажды переговоры велись в доме Черчилля. Атмосфера все более накалялась, и Майкл Коллинс в полуспора воскликнул: «Вы охотились за мной днем и ночью. Вы объявили цену за мою голову». Минутку, заметил в ответ Черчилль, вы не единственный. Он встал, снял висевшую на стене в рамке под стеклом листовку, в которой буры в свое время объявляли розыск бежавшего из плена молодого Уинстона Черчилля. и показал ее Коллинзу. «По крайней мере, — сказал он, — за вас назначили хорошую цену — пять тысяч фунтов стерлингов. Посмотрите, как оценили меня. Двадцать пять фунтов за живого или мертвого. Как вам это понравится?»